Студия «Ардис» представляет. Вальтер Скотт. Роб Рой. Читает Константин Днепровский. Глава 1 «За что тяжелый крест достался мне на долю? Мой сын единственный мне сделался чужим. Кто совратил его?» Проклятие поневоле я шлю тому, печалью томим. Но странствовать... О, нет! Не лучше ли коня отправить в путь далекий без меня? Месье Томас Ты уговаривал меня, дорогой друг, посвятить часть того досуга, которым проведение благословило закат моей жизни, на описание превратности и невзгод, а знаменовавших ее начало. Воспоминание об этих приключениях, как ты их величаешь, действительно оставило в моей душе смешанное чувство удовольствия и грусти, к которому присоединяется, конечно, немалая доля благодарности и благоговения перед распорядителем человеческих судеб. Он вёл меня в годы юности через многие испытания и опасности, чтобы мне было тем приятнее в преклонных летах наслаждаться спокойствием, сравнивая прошедшее с настоящим. Кроме того, я не сомневаюсь, что, судя по твоим словам, мои похождения посреди народа, ещё первобытного по своему гражданскому строю и обычаям, представляют интерес и привлекательность для тех, кто любит послушать рассказы бывалых людей о старине. Не забывай, однако, что устный рассказ друга утрачивает половину своей прелести на бумаге, и что повествование, за которым ты следил с таким любопытством, прислушиваясь к голосу самого героя рассказа, покажется тебе менее содержательным, когда ты будешь перечитывать его в уединении кабинета. Но ты молод и крепок, а твоему другу, вероятно, недолго осталось жить. Брось же эти листки в какой-нибудь секретный ящик твоего письменного стола до тех пор, пока нас не разлучит одно событие, которое может случиться каждую минуту и во всяком случае произойдет через недолгий срок. Когда же мы будем разлучены в этом мире, чтобы, как я надеюсь, встретиться в лучшем, Ты, конечно, станешь дорожить памятью умершего больше, чем она того заслуживает, и встретишь в тех подробностях, которые я собираюсь теперь изложить письменно, предмет меланхолических, но не лишенных прелести размышлений. Многие оставляют своим сердечным друзьям портреты, где изображены их внешние черты, а я передаю в твои руки... верную копию своих дум и чувств, своих добродетелей и недостатков, в твердой надежде, что сумасбродство и упрямая горячность моей молодости встретят ту же снисходительность и прощение, с каким так часто принимались ошибки моего зрелого возраста. Обращаясь в своих мемуарах, если можно дать этим листкам такое громкое название, к дорогому и близкому другу, я, между прочим, пользуюсь одним преимуществом. В данном случае мне можно смело обойти некоторые скучные подробности, тогда как, беседуя с посторонним, я был бы принужден ради них отвлекаться от главного предмета. «Зачем утомлять тебя понапрасну? Благо ты в моей власти и в моем распоряжении находятся чернила, бумага и досуг». Впрочем, не смею обещать, что я никогда не злоупотреблю заманчивой возможностью говорить о самом себе и своих личных делах, хотя бы они были так же хорошо знакомы тебе, как и мне. Рассказ, где мы сами являемся героями, легко заставляет забыть о времени. Повествователь нередко увлекается, испытывая терпение слушателей, и самый мудрый, самый лучший из людей — часто поддавались этому соблазну вспомни то редкое и необыкновенное издание мемуаров сюли которое ты как страстный библиофил ставишь выше другого сокращенного тогда как мне оно представляется единственно любопытной иллюстрацией слабости самомнения чего не избежал даже такой великий человек каким был автор если не ошибаюсь Этот почтенный пэр и великий государственный деятель выбрал не более не менее как четырех джентльменов из своего домашнего штата для ведения собственной биографии под заглавием мемории о мудрых и царственных деяниях в сфере домашней, политической и военной совершенных Генрихом IV и так далее. Эти важные протоколисты, составив свою компиляцию, соединили мемуары, содержащие все замечательные события жизни их господина, в рассказ, адресованный к нему самому «in propria persona. Таким образом, вместо того, чтобы изложить свою биографию в третьем лице, подобно Юлию Цезарю или многим другим, которые в зале или в кабинете представляют из себя слушателей собственной повести, Сюли наслаждался утонченным, хотя и причудливым удовольствием выслушивать события собственной жизни из уст своих секретарей. Будучи героем и, вероятно, автором всей книги, он в то же время изображал из себя и читающую публику. Какая, подумаешь, величественная картина! Бывший министр, вытянувшись в струнку в своих накрахмаленных брызжах, и расшитом кафтане, с важностью сидит под балдахином и слушает чтение своих биографов, а те, стоя перед ним, с не меньшей важностью докладывают «Герцог тогда-то сказал то-то, герцог поступил так-то, таковы-то были чувства вашей милости относительно этого важного предмета, такие-то секретные советы давали вы королю в ином случае». А между тем, все эти обстоятельства были гораздо лучше известны слушателю, чем им самим. Мало того, летописцы могли почерпнуть большую часть сведений, приводимых ими, только от самого же их господина. Моё положение не так забавно, как великого Сюли, однако было бы довольно странно, если б Фрэнк Асбальдистон вздумал давать Вилли Трэшему формальный отчет о своем рождении, воспитании, родстве и связях Поэтому я буду из всех сил бороться с искушением уподобиться Пономарю нашего прихода, заведующему метриками, и постараюсь не повторять давно известных тебе вещей. Но некоторые обстоятельства, однако, я должен освежить в твоей памяти. За давностью времени ты мог их позабыть, тогда как они играют важную роль в моей судьбе. «Вероятно, ты хорошо помнишь моего отца, потому что твой собственный отец был компаньоном нашего торгового дома, и ты знавал его с детства. Но едва ли тебе пришлось видеть покойного в лучшие годы жизни, прежде чем старость и болезнь сломили в нем дух предприимчивости. Он был бы менее богат, но едва ли менее счастлив, если бы посвятил науке неутомимую энергию и острую наблюдательность, которые были теперь направлены на коммерческие обороты. Однако в колебаниях торговых операций есть своя доля увлекательного для спекулятора, даже независимо от расчета на барыш. Тот, кто пускается по бурному морю торговых предприятий, должен обладать искусством кормчего и твердостью мореходца. Но все-таки он может потерпеть крушение без попутного ветра фортуны, Требуя большого внимания, но не обходясь и без смелого риска, глубоких соображений и проницательности, торговая деятельность, которая так часто зависит от каприза слепого случая, служит источником сильных ощущений и напряжений умственной работы. Она представляет всю прелесть азартной игры, оставаясь вместе с тем чуждую всякого безнравственного элемента. В начале восемнадцатого столетия, когда мне, о господи, минуло каких-нибудь двадцать лет, я был внезапно вызван из Бурдо помогать отцу в важном деле. Никогда не забуду нашего первого свидания. Ты, я думаю, помнишь отрывистую, резкую, суровую манеру отца выражать своё удовольствие домашним. Я же как теперь вижу его перед собою. Плотная прямая фигура. Походка быстрая и решительная, глаза острые, проницательные, лицо, по которому забота провела уже преждевременные морщины. Мне слышится его речь, в которой он не привык терять лишних слов, и голос, звучавший временами сурово, совершенно безведомо говорившего. Спрыгнув с почтовой лошади, я поспешил в комнату отца, Он прохаживался из угла в угол с сосредоточенным и задумчивым видом. Из этой задумчивости не мог вызвать его даже приезд единственного сына, хотя он не видался со мною несколько лет. Я бросился к нему в объятия. Он был добрым отцом, но не на нежность. В его темных глазах блеснула слеза, однако всего на одну минуту. «Дюбур пишет, что доволен тобою, Фрэнк. Очень рад, сэр». «Но я не имею особенной причины радоваться», — прибавил он, садясь к своему письменному столу. «Очень жаль, сэр». «Очень жаль, очень рад. Эти слова, Фрэнк, в большинстве случаев выражают весьма мало, а иногда и ровно ничего. Вот твое последнее письмо». Старик достал его из пачки других писем, перевязанных красной тесемкой, тщательно подобранных и с курьезными пометками. Между ними лежало и мое несчастное послание, касавшееся предмета самого близкого в то время моему сердцу. Этими строками я хотел тронуть, если не убедить сурового отца, а между тем они попали в одну кучу с деловыми письмами самого сухого содержания. Не могу без улыбки вспомнить чувство оскорблённого тщеславия и обиды, с которым я смотрел на этот листок бумаги. Откровенное обращение к отцу стоило мне немало тревоги, и теперь я увидал, как он спокойно вытаскивает его из пачки квитанций, расписок и других прозаических образцов торговой корреспонденции. По-моему, письмо такой важности — и так хорошо написанная, как я полагал, в самом сокровенном тайнике своей души, заслуживала другого места и большего внимания, чем разные конторские записи. Однако отец не заметил моей досады, да и не стал бы о ней беспокоиться. Держа письмо в руке, он продолжал. «Ты пишешь мне от 21 числа прошедшего месяца, что в важном вопросе о выборе профессии... Я, вероятно, предоставлю тебе право голоса, хотя бы в смысле отказа. Пишешь, что непреодолимые? Да, тут сказано непреодолимые. Не мешало бы научиться тебе писать поразборчивее, хорошенько перечеркивать букву «Т» и не сливать петельку в букве L. И так значит, непреодолимые препятствия мешают тебе принять предложенный мною план — То же самое повторяется на целых четырёх страницах, тогда как при большей толковости и точности выражений ты мог бы высказать всё это в четырёх строках. Ведь в сущности здесь повторяется на разные лады одно — ты не хочешь быть тем, чем я желаю тебя видеть. «Я не могу, сэр, теперь, а не то, чтобы я не хотел». Слова, значит, для меня очень немного. сказал мой отец, непреклонность которого проявлялась обыкновенно с полным хладнокровием и самообладанием. «Не могу, пожалуй, более вежливо, чем «не хочу», но оба эти выражения равнозначущи в смысле нравственной невозможности. Впрочем, я не охотник спешить в серьёзных делах. Мы потолкуем об этом после обеда. «Оуэн!» Оуэн явился. У него тогда не было еще серебристых седин, которые ты привык уважать. Ему в то время едва перевалило за пятьдесят, но он был одет почти в такую же пару платья из легкого коричневого сукна, какую носил до самой смерти. На нем были неизменные шелковые чулки серовато-жемчужного цвета, в руках та же палка с серебряным набалдашником, те же накрахмаленные нарукавники из кембрика. Последние он выпускал в приемной, а в конторе тщательно запрятывал в рукава, чтобы не закапать их чернилами, которых старик изводил ежедневно изрядное количество. Одним словом, у него была та же серьезная, форменная, но приветливая наружность, какую неизменно отличался старший приказчик большого торгового дома «Осбальдистон и Трэшем». «Оуэн!» — сказал мой отец, когда этот добряк ласково пожал мне руку. «Вы должны обедать сегодня с нами и послушать интересных новостей, которые порасскажет нам Фрэнк о наших друзьях в Бурдо». Оуэн отвесил церемонный поклон в знак почтительной благодарности. В те времена, когда расстояние между хозяевами и подчинёнными было так велико, что теперь это показалось бы диким, Подобное приглашение считалось большой милостью. Никогда не забуду этого обеда. Сильно встревоженный и раздосадованный, я не выказал той словоохотливости в беседе, какой, по-видимому, ожидал от меня отец и даже часто отвечал не в попад на его многочисленные вопросы. Оуэн, колеблясь между почтением к своему патрону и любовью к юноше, которого он нянчил в детстве на руках, подобно преданному, но боязливому союзнику, отливаемый неприятелем нации, всячески старался выгородить меня при каждом промахе и прикрыть моё отступление. Все эти уловки, вместо того, чтобы принести мне пользу, только ещё более раздражали отца, который рассердился даже на моего добрейшего защитника. Хотя, живя в доме Дюбура, Я вёл себя не совсем так, как клерк, который родители тем сильно огорчал, что, бросив счёты, вирши сочинял. Но всё же, говоря по правде, ходил я в контору только для очистки совести, чтобы дать возможность французу писать обо мне благоприятные отзывы. Дюбур много лет вёл дела с нашей фирмой, и отец поручил ему посвятить меня в тайны торговой мудрости. На самом же деле я более всего занимался литературой и телесными упражнениями. Отец вообще не отвергал развитие умственных и физических сил. У него было слишком много здравого смысла, чтобы не понимать, насколько такое развитие придает человеку внешнего лоска и насколько оно возвышает его характер. Однако его заветной мечтой был увидеть меня не только наследником своего богатства, но и преемником его планов. Он мечтал о том, чтобы расширить свои торговые предприятия и закрепить богатство за всем своим родом. Любовь к своей профессии была главной причиной его настойчивого желания сделать из меня купца, но, как я впоследствии узнал, В данном случае он руководствовался еще и другими побуждениями. Искусный и смелый в торговых спекуляциях, он пылко увлекался ими, и каждое новое удавшаяся затея доставляло ему средства к расширению торговых оборотов. Как честолюбивый победитель переходит от одного завоевания к другому, не останавливаясь для того, чтобы упрочить свои приобретения, а еще меньше с целью наслаждаться ими, так и мой отец не видел предела своим желаниям. Риск для него был делом привычным. Его состояние постоянно висело на волоске, но он умел склонять весы успеха на свою сторону. Сила, энергия, деятельность как будто удваивались в нем, когда он ставил на карту свое богатство. Этот человек походил на мореплавателя — привыкшего побеждать волны и врага, причем его уверенность в себе еще более укреплялась накануне отчаянных бурь и решительных сражений. Вместе с тем он сознавал, что годы и болезнь со временем возьмут свое, а потому хотел заранее приготовить себе помощника, который возьмет кормила в свои руки, когда он сам почувствует утомление и поведет корабль согласно его советам и указаниям. Отеческая любовь, как и практические соображения, заставили его прийти к одному и тому же выводу. Твой отец, хотя и был компаньоном нашей фирмы, но не принимал непосредственного участия в торговых делах. Что же касается Оуэна, неподкупно честного работника и незаменимого бухгалтера, то он был не настолько сведущ и способен, чтобы руководить сложными коммерческими операциями. Если б мой отец внезапно умер, что сделалось бы с задуманными им планами? Чтобы они не разлетелись прахом, надо было подготовить Геркулеса в коммерческом деле, способного поддержать тяжкое бремя, падающее с плеч обессиленного атласа. И куда девался бы этот единственный сын и наследник, если б он, Не успев освоиться с ходом торговых дел, внезапно очутился в лабиринте коммерческих операций без необходимых знаний и опыта. Вот по каким явным и тайным поводам отец решил посвятить меня профессии негацианта. А когда он принимал какое-нибудь решение, то оставался непоколебимым. Между тем, ему нельзя же было обойтись без моего согласия, тогда как я, с своей стороны, пожалуй, с не меньшим упорством, решил избрать совершенно иной путь. Моё упрямство, полагаю, можно было бы смягчить, если б я знал, на чём основаны желания моего отца и насколько зависит от этого его личное счастье. Но я был уверен, что мне предстоит получить большое наследство в будущем, А до тех пор я рассчитывал пользоваться щедрым содержанием, и мне не приходило даже в голову, что для достижения этих благ я буду поставлен в необходимость трудиться и подвергаться ограничениям, противным моим вкусам и характеру. В предложении моего отца заняться торговлей я видел только желание увеличить груды богатства — уже приобретенного им и считал себя лучшим судьёю в выборе пути к собственному счастью. По моему мнению, это счастье не могло увеличиться вместе с увеличением состояния, которое я считал достаточным и даже более чем достаточным для вполне обеспеченной роскошной жизни. Повторяю еще раз, что мои занятия в Бурдо не соответствовали планам моего отца. То, что он считал главной целью моего пребывания в этом городе, представляло для меня очень мало интереса, и если бы я только смел, то совершенно забросил бы конторские занятия. Дюбур, пользовавшийся большими выгодами от сношений с нашим торговым домом, был слишком тонким политиком, чтобы давать беспристрастный отчет главе фирмы о поведении его единственного сына. Он боялся вооружить против себя нас обоих и, как ты увидишь далее, преследовал эгоистические цели, позволяя мне небрежно относиться к делу, ради которого я был поручен ему отцом. Кроме того, я не подавал ему повода обвинять меня в безнравственности, но, пожалуй, если бы мои поступки были даже не совсем безупречными, лукавый француз... выказал бы мне не меньше снисхождения, прощая мне кое-что и похуже беспечности и отвращения к торговым делам. Теперь же, когда я посвящал достаточную часть времени на изучение коммерции под его руководством, Дюбур не упрекал меня за часы досуга, посвящаемые иным, более классическим занятиям, как не находил с моей стороны предосудительным рассуждать о карнеле и Буало вместо постели Туайта, допуская, что его книга «Инфолио» существовала в то время, что и месье Дюбур был способен произнести его фамилию. Или Савари и других авторов в сфере коммерческой экономии. Он позаимствовал откуда-то подходящее выражение, которым и заканчивал неизменно каждое письмо к своему корреспонденту. По его словам, я был именно таким, каким каждый отец желал бы видеть своего сына. Мой отец не придирался к фразам и не смущался, если они часто повторялись, только в них был смысл и ясность. Сам Адисон не мог бы найти выражений настолько красноречивых и метких с точки зрения моего батюшки, как «письмо ваше получил», а приложенные при сём деньги записал на приход. Поэтому, зная очень хорошо, кем он желал меня видеть, мистер Асбальдистон, полагаясь на частые повторения излюбленной фразой Дюбура, вообразил, что я именно таков, каким меня выставляли, пока в одну несчастную минуту не получил моего письма, где я красноречиво и пространно извинялся что отклоняю от себя участие в нашей фирме, не желая занять бюро и стул в углу мрачной конторы в Кренской аллее, хотя я пользовался бы здесь более высоким положением, чем Оуэн с другими конторщиками, и только отец на своем треножнике превышал бы меня в буквальном и переносном смысле слова. С той минуты все пошло скверно. Донесения Дюбура стали казаться подозрительными, как будто он не делал чести получаемым ассигнациям, а я был вызван домой, где меня ожидал только что описанный прием.